Глава 15, он ее узнал вне всяких сомнений. Наверняка узнал. И пусть управляющий задержался на Диане взглядом лишь на мгновение. Ну как задержался. Плоснул им так, словно раскроил надвое. Ей хватило времени, чтобы понять. Узнал. Тем не менее, на его лице не дрогнул ни один мускул. Марка вовсе не Лоренс. Чуть замедлив при приближении шаг, почтительно кивнул, бросив короткое. «Господа!» — получил в ответ не менее короткое, но явно пренебрежительное хмыканье от Себастьяна. И, сойдя с каменной дорожки, обошел их по широкой дуге в опасной близости к растущим на клумбе цветам, был таков. Ни единого лишнего взгляда, слова или жеста. Но он ее узнал, «О, да!» И теперь, распрощавшись с кузеном и оказавшись в одиночестве в своей комнате, Диана не находила себе места. «Управляющий поместьем, мать вашу, это же надо было так вляпаться!» «Спокойно, спокойно дыши», дышим, пробормотала Ди, и, резко прервав бесполезное окружение по помещению, остановилась напротив зеркала, растрёпанная, разрумянившаяся, с горящими глазами. Диана прижала ледяные ладони к пылающим щекам пристально глядя на свое отражение. Ну и видок. Разозлившись на саму себя, Ди отняла ладони от лица, но только для того, чтобы теперь похлопать себя по щекам. «Очнись, дура! Нужно не паниковать, а исправлять. Сейчас, немедленно!» Она резко отступила от зеркала, крутанулась на каблуках и помчалась к двери. Добежала, взялась за ручку и остановилась. Разжала пальцы, снова глубоко вдохнула и выдохнула. Нет уж никаких необдуманных действий. Вряд ли этот Марка решится хвалиться их мимолетной связью. Должно же у человека быть банальное чувство самосохранения. А если само искать с ним встречи и пытаться объясниться, он еще чего доброго может решить, что она хочет продолжения их мимолетной связи, чего ей точно не нужно. А потому решено она не будет усложнять ситуацию и что-либо предпринимать, пока ничего особенного не случилось. Не случилось же. Несмотря на то, что Диана меняла любовников довольно часто, она всегда была разборчива. Во-первых, это всегда были красивые, ухоженные мужчины, способные поддержать разговор. Во-вторых, чаще всего это были люди благородного происхождения, но обязательно не представители высшей аристократии. У тех язык, как помело, хуже, чем у базарных бабок. А тема, кто с кем спит, любимая и неизживаемая веками на любом светском приеме. В-третьих, кавалер не должен был быть как-то связан с ее семьей, близкими, знакомыми или друзьями. Не связана, она сказала. Зная что этот лже-Лоренс работает на ее тётушку, она бы даже не посмотрела в его сторону, будь он хоть трижды красавчик, А он, черт возьми, и был трижды красавчик. Но она бы сдержалась во что бы то ни стало, сдержалась. И не то, чтобы Диана когда-то особенно пеклась о своей репутации. Ну ладно, пеклась в меру возможного и всегда делала то, что считала допустимым. Это отец от чего-то вдруг решил, что ей следовало вести монашеский образ жизни. Но тем не менее связаться с каким-то там управляющим, да еще и поместьем ее же тетушки, Это уже было за гранью добра и зла. Да и вообще, за гранью. А если произошедшее станет достоянием общественности? Дорогая кузина, ты меня слушаешь?» Диана отвлеклась от тарелки с нетронутым супом, на которой, задумавшись, кажется, смотрела уже несколько минут. И вскинула глаза. Сидящий напротив Себастьян лучезарно улыбался. Его собственная тарелка была уже почти пуста. Де смущенно улыбнулась и сразу схватилась за ложку. Это же надо было так выпасть из реальности. Чертов Лоренс не Лоренс. Да-да, конечно. Откликнулась, прежде чем поднесла ложку ко рту. Ммм, похвалила, попробовав. Суп сегодня невероятно удался. Ну а что ей еще было сказать? Обычно хозяева всегда обожают похвалу их интерьера, наряда или угощений и непременно добреют. «Вероятно, милочка», — вмешалась молчавшая до этого леди Гаррия. И когда Ди вежливо приподняла брови, показывая, что не совсем поняла, к чему это ее. «вероятно», — безапелляционно отрезала. «В этом доме суп всегда удается. Никаких невероятные быть не может». И правда, как это она забыла, что обычно хозяева еще и ведут себя с гостями вежливо. Диана улыбнулась шире. «Приношу извинения, тетушка. Ваша кухарка — настоящий мастер своего дела». Сработала. Тетка довольно хмыкнула, хоть и проворчала короткая. То-то же. И снова вернулась к трапезе. Вот же старая грымза, которой и слова против не скажешь. Впрочем, где сейчас было о чем подумать, кроме вечно брюзжащей старухи? А если так? Хриплый шепот прямо на ухо. Жаркое дыхание, опаляющая шея. И не менее хриплая, да, сорвающаяся с собственных губ. «Так вот, дорогая кузина», жизнерадостный голос Себастьяна опять беспардонно ворвался в ее мысли. «Да, дорогой кузен», — Диана снова улыбнулась, что-то она и правда увлеклась. «Я как раз рассказывал тётушке, как ты сегодня была поражена тем, что в поместье используется арабский труд. Безмятежно продолжил Форст, не забыв бросить короткий взгляд на занятую своим расчудесным супом леди Горие. Надо понимать, еще одобрение. Старуха что-то крякнула в ответ, но суп для нее однозначно был важнее. Да и для дяди, откровенно говоря, тоже. Зачем он вообще поднял эту скользкую тему? «Да, так и есть», — осторожно ответила она. «Я эм, не сторонник члену вредительства в принципе» и на сей раз здорово ошиблась. Ложка, выпавшая из скрючившихся от злости пальцев, со звоном врезалась в край тарелки. Опылающий гневом взгляд выцветших глаз уперся в Диану с таким недовольством, что она поняла, все же есть для хозяйки кое-что поважнее супа, и даже коридорного оленя. Всеобщее раболепие и полное согласие со всем, что она делает. «Да?» Прошипела тетушка Фло, не отводя от нее пылающих возмущением глаз. Эта девчонка украла столовое серебро и надеялась быть в Иволге. Хотела бы знать что это за Иволга. Как прикажешь иначе ее наказывать? Уволить, хотела было сказать Диана, но вовремя прикусила язык. Уволить это для наемных работников. Лишить жалования тоже. Сдать стража опять-таки нельзя натравить представителей закона на свою же собственность. Дипа вела плечом. Как-то иначе. Заметила, как Себастьян снисходительно улыбнулся. Не зло, нет. И даже не издевательски. Именно снисходительно, как будто наблюдает за ребенком, который нечаянно облился и удивленно спрашивает, почему вода такая мокрая. А старуха же расхохоталась, будто закаркала простуженная ворона. Диана шире распахнула глаза, наблюдая за такой реакцией. Кузен же, перехватив ее взгляд, наконец прекратил улыбаться и едва заметно покачал головой молнии, «Нарывайся, потерпи!» Она смежила веки, показывая, что понимает это не хуже него. Какой смысл ей спорить с чокнутой бабкой? Пусть смеется, сколько влезет. Какая у нее уже радость в жизни в таком возрасте, в самом-то деле? Может, тоже вспомнила что-нибудь приятное, как сама день несколько минут назад? Однако Диана ошиблась в очередной раз. Тётушка Фло развеселилась не из-за воспоминаний. «И как же это иначе, милочка?» — отсмеявшись, поинтересовалась леди Горие. «Может быть, отрубить дурёхи руку?» Дед от неожиданности вздрогнула и поспешила покачать головой. «Нет, конечно, нет. Что за ерунду-то вообще несет? «А может, лишить ее пайка?» и пусть ее малолетний сын пухнет с голоду за ее провенность. Продолжила тетушка, не иначе, как с искренним удовольствием. Или, может быть, сдать ее в публичный дом в той же Иволге, чтобы отработала свой долг без, как ты там сказала, члена вредительства. Какая, однако, фантазерка? Это публичный дом-то без члена вредительства? Пожалуй, это уже чересчур дипломатично сказала Диана. «Вот именно!» со значением каркнула старуха. «Вот именно!» «Вот именно!» мысленно передразнила Ди. «Вот же карга!» «Тетушка всегда выбирает меньше из зол!» поддакнул Себастьян, все так же безмятежно улыбаясь. «Конечно!» расплылась Диана в ответной улыбке. «Спасибо дорогому кузену, теперь-то она определилась наверняка!» Этого подхалима в ее постели точно не будет.